Наследница. Бонусный рассказ. Говорят, нет пары счастливее, чем король и королева Лейтфара. Лицы их, обращённые друг к другу, всегда озарены любовью. Лицы их, обращённые к народу, неизменно вызывают восхищение. Говорят, королева вышла из чащи и принесла с собой ароматы трав и тайные знания лесного народа. Говорят, король лишился ступни, выручая возлюбленную из беды не только благодаря стараниям какого-то придворного умельца, нынче даже не хромает. Говорят, если бы ни их смелость и самоотверженность заняла бы престол тёмная тварь, которую не убить ни деревом, ни металлом, и погрузился бы мир во мрак. Много чего о них говорят, но мало кто знает всю правду. Я знаю. Ведь именно ко мне сейчас с улыбкой и всё же слегка прихрамывая Приближается мой король. Именно моей руки касается длинными пальцами, и именно мне жалуются на тяжесть короны и глупость советников. «Что бы я делал без тебя?» — вздыхает он, опуская голову на мое плечо. И в это мгновение мы с ним близки, как никогда. «Что бы я делала без тебя?» — отвечаю я эхом. И король закрывает глаза. Да, кроме нас двоих, еще лишь один человек знает всю правду. Но никогда её не расскажет. Нам с сестрой было по 17, когда бабушка сгинула в лесу. Она и прежде могла исчезнуть на день-два, если духи-шутники путали тропы, не желая отпускать старую травницу. Но всегда находился способ их задобрить и угомонить. На сей же раз, видимо, стряслось что-то посерьёзнее. Ночи сменялись днями, всё отчетливее ощущался в воздухе трескучий аромат приближающихся морозов. И на вторую седмицу я совсем извелась и начала собираться в дорогу. Бабушка у нас, конечно, была крепкая и лисая, те знала лучше, чем я родинки на собственной ладони. Но даже сильнейшие воины рано или поздно погибают в бою. А бабушка, если и прихватила с собой какое оружие, то лишь древний рассохшийся посох да крохотный ножик в стеблю подрезать. «Пропадешь», — равнодушно заметила сестрица, когда я запихивала в мешок все, что считала необходимым в дороге. «Ты ведь даже не знаешь, в какую сторону она направилась». «Будто ты знаешь», — огрызнулась я. «Отношения у нас никогда не ладились, а уж в последнюю пару лет и подавно». Не протянулось между нами той особенной ниточки, что связывает не то, что близнецов, а даже просто родственников. В сале было тесно в нашем доме, тесно в коконе бабушкиных правил и уроков. Её не интересовали ни травы, ни зелья, и при любой возможности она торопилась в одну из близлежащих деревеньк на какую-нибудь ярмарку или любое гулянье. Что лица разные, боги слепили, что нутро, часто повторяла бабушка. И не то, чтобы я была такой уж одарённой и успешной ученицей, просто осознавала, что больше ей некому передать свои знания. А знания межтем редки, ценны, как не как полученные от давно канувшего в небытие лесного народа. Поэтому я старалась как могла, ради наших предков, ради потомков, ради тех, кого однажды может спасти неприметный корешок или доскомины кислая ягода. Сале всё больше злилась и всё сильнее отдалялась. Подлиза Шепелана, получив очередной нагоняй за побег, вертя хвостком, не оставалась я в долгу. И поэтому она немало удивилась, когда она предложила отправиться в путь вместе. "Я видела, как бабка свернула к северному склону", произнесла сестра. "Могу показать, где и не дать тебе забрести на волчьей земле. Ты же даже стороны света без подсказки не определишь". В этом она была права, поэтому спорить я не стала, да и идти совсем одной действительно не хотелось. До места, где бабушка углубилась в нехоженую чащу, мы добирались не меньше часа, но я и не подумала спрашивать, что Салли делала так далеко от дома. Наверняка ведь следила, чтобы потом без опаски и самой удрать. Сейчас её ветренность играла нам на руку. Заросших троп тут было ни счёта. Вот по этой она пошла. Уверенно заявила сестра, указывая на самую тёмную, едва различимую дорожку. Деревья над ней изгибались дугами, сплетались ветвями, будто держались за руки в страхе разлучиться, а трава у их ног кльнула к камням, обнажая россыпь бледных, как кожи мертвецов, грибов. Заходить в эту мрачную природную арку не было ни малейшего желания. И я не представляла, что могло понадобиться бабушке на гиблом северном склоне. Но вновь мне стало спорить. Тем более и впрямь различала слабые следы между вспаровших землю корней. Кто-то прошёл здесь не так давно, и кто, как не она. Было сложно не сбиваться с пути, и без Сали я бы точно не справилась. Она ловила меня за шкирку, когда я нарывила свернуть к волчьим землям. И не давала упасть, когда ветки и камешки выворачивались из-под моих ног. Я доверяла сестре, и когда она сказала, что в сумерках глитькать пропавшую опасно, послушно умолкла. Мы ночевали на небольшой поляне возле разведённого сали костерка, и я бы подивилась её навыкам, но знала, что ребятя из деревни и не такому может научить. А ещё я только теперь по-настоящему поняла, Насколько больше моего она ведает о здешних лесах. Похоже, исходила их вдоль и поперёк, осваивая премудрости побегов. Я в свою очередь углублялась в чащу только вместе с бабушкой и мало смотрела по сторонам, во всём полагаясь на неё. Так кто из нас более усердная ученица и достойная наследница? Мы засыпали спина к спине, укрывшись двумя плащами, и немало смущённые такой непривычной близостью. А проснулись от рёва охотничьего рога. «На кого им здесь охотиться?» — пыхтела я, пытаясь поспеть за сестрой. «Гиблые земли, только ядовитые грибы собирать». Салли передёрнула плечами и не ответила, лишь ускорила шаг. «Думаешь, бабушку могли ранить?» — не унималась я. «Ага, приняли за оленя». Я возмущённо охнула, но сказать ничего не успела. Сестра вдруг замерла, как вкопанная, и я едва не врезалась ей в спину. "Осторожнее", прикрикнула она и указала на что-то перед собой. "Смотри". Я вынырнула из-за её плеча и охнула повторно, на сей раз от ужаса. Перед нами зияла пропасть. Огромная расщелина разрезала поросший лесом склон. "Глянь влево, глянь вправо". Концов не увидишь. Будто великан топнул, и земля пошла трещинами, как корочка пирога, да разверзлась. Я медленно приблизилась к обрыву и уставилась вниз. Сорвавшиеся из-под сапог комьи земли и камни устремились в пропасть и через мгновение исчезли во мраке. Но удара одно я так и не услышала. А потом даже почудилось, будто что-то алое мерцает внизу, словно мир, разорвало до самого пекла, до самых костров, что развели боги для своих непослушных детей. «Широко», — раздался рядом голос Салли, «человеку не перепрыгнуть». «Да никому не перепрыгнуть», — всплеснула я руками. «Значит, пойдем к подножью вдоль трещины. Если охотники и встали лагерем, то внизу». «Зачем они нам?» Она посмотрела на меня, как на слабоумную. «Значит». Если бабка заплутала, пошла бы к людям. А эти ребята шумные, вечно в свой рог дудят». Я согласно покивала, хотя подумала, что бабушка скорее бы осталась умирать в лесу, чем вышла к охотникам. Не любила она их брата. Но спокойная уверенность сестры передалась и мне, и мы продолжили путь. Чтобы уже через несколько минут услышать грохот копыт и яростный вопль «Прочь!», Садник приближался столь стремительно, что казалось немыслимым, как его крупный чёрный конь успевает петлять меж деревьями. Он словно и ни сквозь чащу мчался, а по открытому полю. Саль грязно выругалась и попыталась тащить меня в сторону, но я знала, что за нашими спинами пропасть, которую даже такому резвому скокону не перемахнуть без парочки крыльев. "Стой!" заорвала я всаднику и замахала руками. Хотя он явно и без того прекрасно меня видел, "Стой там, с дороги", ещё яростнее гаркнул он. А в следующий миг произошло сразу несколько невероятных событий. Сестра ещё раз дёрнула меня за плащ, оттаскивая с дороги. Я потеряла равновесие и, падая, толкнула руками в воздух, словно хотела выбить всадника из седла. И он, о боге, и впрямь выпустил поводья и полетел на землю, будто от удара в грудь. А черный конь совершил свой последний отчаянный прыжок и с оглушительным ржанием рухнул в пропасть. Этот миг растянулся на годы и тысячелетия, но затем время вновь побежало с привычной скоростью, и мы с незнакомцем одновременно поднялись на четвереньки и поползли к обрыву. Лошадиное ржание уже затихло далеко внизу, и из глаз моих хлынули слёзы. Я громко всхмыгнула, вытирая щёки тыльной стороной грязной ладони, и повернулась к всаднику. Совсем юный, немногим старше нас Салли. Он тоже выглядел расстроенным, но сказал только бездна. Отличный был конь. Юноша был из охотников. Хотя добротный, подбитый мехом плащ заколотый на груди булавкой с каменями, громче всяких слов говорил, что охотится он не ради пропитания, а для забавы. Впрочем, учитывая выбранную его отрядом гиблую местность, осуждать его я не спешила, и как оказалось, не зря. Кирион, так он назвался, и его люди выслеживали чудовище, что за последние месяцы извело немало народа. Люди пропадают в этих лесах, сказал Кирён тем вечером, когда мы сидели у костра. В эти костальныем охотникам мы не успели, а продолжать путь в потёмках не рискнули. А звери обходят чаще стороной. Вот и морок мой, как взбесился и унёс меня, тьма разберёт куда. Люди пропадают, потому что тянут в рот всякую пакость, фыркнула сестрица. Зверям здесь нечего есть, а морок твой испугался какой-нибудь ерунды, как и всякий глупый конь. Я не понимала её неприкрытой неприязни, но влезать в спор не стала, только коснулась утешительно руки Кириона и сказала тихо: "Жаль твоего коня". И получила в ответ ласковую улыбку. Мы много говорили в тот день и на следующий, пока упорно шли вдоль бесконечной трещины, уже без всякой надежды встретить живых людей. Я рассказывала про бабушку и о том, как её любят и уважают вся округа. И никто не боится приходить в наш лесной дом за снадобьями или за советом. А Кирион поведал мне о больших городах и иведунах и ведьмах, что пользуются там славой, как дурной, так и не очень. Много их нынче развелось, не сразу отличишь доброго от злого, одарённого от мошенника, сказал он. В зале всё больше отмалчивалась, но она на этих словах от чего-то рассмеялась, и затем ещё раз когда Кирион заметил, что мы не то что на близнецов, а даже просто на сестер не похожи. «Бабушка говорит, так бывает», — пожалу я плечами. От поведения сестры в душу закрадывался холод. Казалось, тем радостнее она становится, чем плотнее сгущается чаще. А расщелина словно нарочно пролегла так, чтобы завести нас в самое сердце мрака. Я даже предложила повернуть назад, к дому, уверенная, что бабушки в этих краях нет и быть не может. Но Салли заметила, что проще уже спуститься к склону до конца. Если охотники и ушли, то селение внизу точно есть, а значит, есть лошади и телеги. Как ни странно, Кирион с ее доводами согласился, хотя испытывал к ней ответную неприязнь и тоже не слишком-то таился. «Я словно томилась между двух огней» не в силах ни один из них погасить. Но на следующую нашу совместную ночь в лесу всё изменилось. Больше не было нужды у Тихомиря в этих споры или смешить посмурневшего Кириона глупыми историями, потому что мы с ним проснулись в во тьме возле затухающего костра, связанные. И Салли, сидевшая по другую сторону тлеющих углей, уже не скрывала своей сути. Всё должно было быть иначе, вздохнула она, и мерцающие во мраке глаза посмотрели на Кириона. Тебе полагалось рухнуть в пропасть вместе с конём, и тогда зверь, испив королевской крови, вернул бы мне часть силы. Но твоя кляча его усыпила. И мне снова пришлось ждать. А ты, сестра посмотрела на меня и оскалила блестящие зубы. Боги, как же я тебя ненавижу! Затем она вскочила, и пока я училась заново дышать, а Кирион, привалившийся ко мне спиной, пытался развязать ни то свои, ни то мои запястья, засыпало углем землёй, подошла к нам и схватив меня за ворот, подняла на ноги одним резким движением. "Идём, не будем отвлекать зверя от трапезы". Я мычала и bryкалась, вот только поделать ничего не могла. В сали обнаружилась недюжинная сила. Кирион тоже что-то стонал нам вслед, сквозь забивавшие рот тряпки. Но через несколько шагов я уже не видела в мгле его светлой рубахи, а вскоре перестала слышать и приглушённые стоны. Сейчас разрыдаюсь, фыркнула сестрица, когда я ництово забилась в её руках. Чего ж так убиваться по маленькому дурному принцу? Я снова дёрнулась и умудрилась вытолкнуть из орта ком мокрого тряпья, одновременно ставив на землю съеденный перец сном хлеб. Салли с отвращением отстранилась, но всё так же тащила меня неизвестно куда. Что ты делаешь, бормотала я. Что же ты делаешь? Мысли путались так же, как ноги, а в груди разрасталось болезненное жжение. То, что следовало сделать давным-давно, ответила Салли. Но я же не думала, что старуха и впрямь отважится сменить наследницу. Пугать меня этим запросто, но перенаправить силу. Я попыталась упереться пятками в землю, но только рухнула на колено при очередном рывке. Неуклюжая бестолочь. Но удивление беззлобно проворчала Салли. Ну ничего. Недолго мне осталось терпеть. Почему? провыла я, упираясь лоббом ей в ноги. Просто Объясни, почему я не понимаю. Она молчала долго и заговорила, когда я уже не чаяла услышать ответ. Потому что у лесного народа не бывает близнецов. Потому что мощь нельзя делить на двоих, иначе никакой мощи не останется. Потому что от тебя нельзя было избавляться, пока дар не раскрылся. Ну уже, это ведь так просто. Сале, это сила. А, Шона, Это ноша. Ноша, которую мы вынуждены были тащить, чтобы не лишиться наследия предков. Бабка уже этими именами нас пометила, кому жить, а кому и сдохнуть в нужный час. Сестра говорила с ледяным спокойствием, и от того жжения в моей груди становилось всё сильнее. И когда, когда этот час, когда дар раскроется, когда старшая уйдёт в другой мир, Саля опустилась передо мной на корточки и подцепила пальцами мой дрожащий подбородок. Бабк, вот-вот окочурится. Ты ведь чувствуешь, да? И когда дар предков вспыхнет в нас, я заберу твою долю, которая изначально предназначалась только мне, мне одной. Бабушка, где бабушка? Эта старая тварь приговорила тебя через секунду после рождения. А ты о ней переживаешь? О малюшонне? Сестра распрямилась, а следом и меня заставила подняться. Дома твоя драгоценна, и уже никогда не покинет свои древние хибары. Только слишком уж долго она цепляется за жизнь, из-за неё столько дней пришлось шататься по лесу. Она бормотала ещё что-то, но я не слушала, вдруг осознав, что верёвка уже не стягивает мне запястья. Должно быть, Кирион и правда ослабил узел, и теперь я могла высвободиться. Наверное, если бы не нарастающая боль и туман в голове, я бы придумала план понадёжнее, но в итоге как случилось, так случилось. Я сбросила путы, со всей возможной силой оттолкнула сестру и ринулась обратно к нашему потухшему костру и к Кириону. «Идиотка!» — где-то вдалеке кричала Салли. «Если помрёшь раньше времени, я тебя из-под земли достану!» Я ещё удивлялась, почему она не бежит следом. Неужели я оттолкнула ее так сильно, что покалечила? И только, очутившись на месте, я вспомнила о неком звере, которого она хотела напоить королевской кровью и с которым, очевидно, не собиралась встретиться лично. «Как есть, идиотка!» — прошептала я, дорезя в глазах, вглядываясь в тему. И та вдруг отступила. Мир окутала зеленоватым свечением, И мёртвый лес показался мне ещё более ужасающим, чем прежде. В корнях деревьев копошились тени, корявые ветви раскачивались будто на ветру, хотя я не ощущала ни единого дуновения, а из мерзкой расщелины медленно выползали бесчисленные щупальца, и все как одно тянулись к лежащему на земле криону. Он всё ещё боролся с верёвками и явно проигрывал. Жжение в груди достигло пика. И на миг я ослепла, а через секунду обнаружила в руках не весь откуда взявшийся клинок, которым я то резала путы на руках и ногах Кириона, то остервенела Билла по подползавшим к нам щупальцам. Их становилось все больше. «Беги!» — хрипел, как выяснилось, принц, стряхивая с себя остатки веревок и пытаясь нащупать на земле какое-нибудь оружие. «Дай ему насытиться!» — вторил ему голос сестрицы. Но я не могла разглядеть её среди деревьев. Что это за тварь, закричала я. Бабкин питомец. Какова добрая травница, а? Смех сестрицы прозвенел над лесом, и я наконец поняла, что она стоит у расщелины, только ниже по склону, выжидает. Кстати, можешь помирать, продолжила она. Ты ведь почувствовала, да? Почувствовала, что её не стало. Почувствовала. В тот самый миг, когда сердце мое взорвалось и потухло, а глаза научились видеть во тьме. «Можешь помирать!» — повторила Саля, и вдруг топнула ногой, да взмахнула рукой, с которой сорвался сноп рыжих искр. И тогда одно из щупалец обхватило ногу принца, а второе — мою, и оба устремились обратно в бездну. Я зарывалась пальцами в землю, ломая ногти пытаясь сесть и дотянуться до твари клинком, но она только беспомощно трепыхалась, как рыба на крючке. И лишь когда рядом закричал Кирион, сила будто сама хлынула из меня, отсекая сразу несколько конечностей зверя. Из глубин пропасти донёсся виск, но я уже ползла к принцу, мечтая лишь о том, чтобы он был жив, всё ещё жив. Щупальце оторвало ему ступню. Землю заливала кровь, И в бледном лице Кириона её не осталось ни капли. Оглушённый болью, он ловил воздух ртом и никак не мог вдохнуть. "Дыши, дыши", умоляла я, перетягивая рану и строго поглядывая на оставшиеся конечности чудовища. Они копошились у обрыва, точно змеи, но не смели приблизиться, чем разозлили Сали. Она снова топнула ногой и взмахнула рукой. И тогда я, вскочив, бездумно повторила её жесты. "Можешь помирать", подкрепила я приказ её же словами, и, наверное, больше всех удивилась, когда зверь подчинился. Щупальца его так быстро устремились к моей сестрице, что она не успела сделать даже шаг прочь от обрыва и в следующую секунду уже падала в пропасть, опутанная ими будто цепями. "Проверь, проверь!" Хрипел у моих ног Кирион, и я послушно подошла к расщелине. Но лишь послушала затихающий внизу вопль, а взглянуть так и не решилась. Мало ли что покажут мне эти новые глаза, мало ли что откроют. Вместо этого я смотрела, как тени впитываются в землю и исчезают, как застывают неподвижно раскидистые ветви, и деревья становятся выше и внушительнее словно распрямляют сгорбленные плечи. Теперь над лесом виднелось чистое небо, а в небе луна с кроваво-красным ободком. Дурной знак. В такую ночь зло навсегда победит, говорила бабушка. Да только кто ж ей теперь поверит? В день нашей свадьбы настроение моё мало походило на безмятежное счастье новобрачной. Что-то не давало мне покоя грызла изнутри со стервенением бешеного пса, так яростно, что я то и дело сбивалась с шага и натыкалась на стены. В углах комнат сгущался мрак. Под длинным сверкающим коридором, вперемешку с суетящимися слугами, носились призраки прошлого. И, не выдержав, я сбежала из дворца на укромную скамейку, приютившуюся в тени раскидистого дерева в глубине парка. В последние месяцы я частенько пряталась здесь, оплакивая свои потери. Но Акирион непременно находил меня и не позволял горевать в одиночестве. Теперь же у него явно имелись другие заботы, и я была даже рада, что перед вступлением в новую жизнь смогу окончательно проститься с прежней. Я так и сидела, закрыв глаза, сжимая сорванные по дороге цветы на коленях и неестественно до боли распрямив спину мысленно перебирала события последних лет вдруг получилось бы найти подсказку понять причины своей слепоты или чужой жестокости и когда позади раздались шаги я даже не оглянулась зная что в эту часть парка почти никто не забредает мой принц невольно улыбнулась я и услышала над самому ухом нет мой но встать уже не смогла даже просто дёрнуться не получилось. Тело моё налилось тяжестью, будто закованное в броню. И, опустив глаза, единственное, что ещё шевелилось, я о сужесом увидела вместо собственной кожи и нежного шёлкового платья лишь серый безжизненный камень. А сила, та самая сила моих несчастных предков, что терзала меня все эти месяцы, быстро и уверенно утекала прочь точно вода из треснувшей чашки. В сале стояла передо мной грязная и растрёпанная, раскинув руки и впитывая её, как цветок солнечный цвет. И чем оглушительнее звенела во мне пустота, тем ярче расцветала сестрица. Синяки и царапины на её лице и плечах заживали. Сальные, нечёсанные чёрные волосы отрастали и струились по спине золотыми кудрями, а разодранные лохмотья в которой превратилась её одежда. С каждой секундой всё отчетливее походили на моё белоснежное свадебное платье. Через минуту я уже смотрела в собственные лучистые глаза, на собственную счастливую улыбку. Там, на северном склоне, я должна была получить силу и занять место принца. Сразу двух зайцев мечтательно протянула Салли, присаживаясь рядом со мной. Ну так тоже неплохо. Разве что королевской чети придётся подвинуться чуть раньше. Наследнице нужен трон. Я снова попыталась дёрнуться, шевельнуться, сделать хоть что-то в надежде расколоть каменную ловушку, но вскоре поняла, что никакой ловушки нет. Меня не заперли в статуе. Я сама стала камнем. Ну что ты? Не плачь. Она склонилась ближе, провела ладонью по моей бесчувственной щеке, и я увидела, что на пальцах её заблестела влага. А то ещё решать, что статуя волшебная. Затем она встала и неожиданно рассмеялась. Знаешь, это, конечно, опасно, но я не удержалась. Оставила тебе шанс на спасение. Будет забавно наблюдать за твоими метаниями. Ты желая свободы, ты будешь вместе с тем желать ему смерти. Тогда я в последний раз слышала голос сестры. С тех пор она неизменно пользуется моим. Говорят, в королеву влюбляется всякий, кому она улыбается, но сердце её навеки отдано королю. Говорят, ради неё он готов свернуть горы, но королева никогда об этом не попросит. О них много чего говорят, и только я знаю правду. У королевы нет сердца, лишь чёрная бездна пульсирует в её груди и питается людскими страданиями. В королея не осталось любви, лишь гнилые чары туманят разум его и опутывают душу нитями прежних чувств. А я смотрю на них годами, десятилетиями. Смотрю, не в силах сдвинуть окаменевшее тело с парковой скамьи. Не в силах ничего изменить. С каждым днём глаза моего короля становятся всё тусклее, безжизненней. И с каждым разом ему всё труднее понять, от чего же его так влечёт к серому изваянию, подаренному им с супругой много лет назад неизвестным скульптором. Мне впору ревновать? Я не могу повернуть голову, поэтому не замечаю появления королевы, но голос её кажется весёлым и безмятежным голос украденный у меня мой король открывает глаза и встаёт протягивая руки к жене это всего лишь твоя каменная копия она утешает меня в часы разлуки будь осторожен мягко журит королева наконец появляясь в поле моего зрения я слышал историю о бедолаге влюблённом в статую закончилось всё печально Мне такое не грозит, заверяет король, и они, сплетая пальцы, неспешно удаляются в глубь дворцового парка. Но я знаю, через несколько шагов королева обернётся и подарит мне улыбку. Она всегда так делает и наслаждается моим истошным криком, услышать который дано лишь ей. Говорят, в королевском парке, среди цветущих деревьев, привезённых сюда с далёких островов, И ароматных кустарников, что остаются зелёными даже под снегом. Есть скамья. А на скамье сидит каменная дева. Говорят, создал её истинный мастер, до того искусно выточена каждая складка свадебного платья, каждый лепесток зажатого в руках букета, до того живыми кажутся глаза на застывшем лице. А ещё говорят, что однажды она сможет подняться и вновь сделает шаг по родной земле но пробудит статую отнюдь не поцелуй, как утверждают наивные мечтатели, и даже не волшебные слова, которые якобы нужно прошептать в каменное ухо. Нет, пробудит её смерть любимого и ослепляющая жажда мести.